собирая все воедино. Описанная техника — это минимум, которым должен располагать трейдер. Теперь после знакомства по отдельности с теми необходимыми инструментами технического анализа, которые мне лично кажутся наиболее важными, пришло время собрать все воедино. В основу данной главы положена методика технического анализа трейдеров «Голдман-Сакс». Открывая чистый график и анализируя его вплоть до нажатия кнопки «Buy-Cell», необходимо понимать следующее. Не стоит использовать какую-либо свечу или паттерн изолированно. Инструменты технического анализа должны применяться в совокупности. Сочетание хотя бы двух подходов повышает ваши шансы вдвое. Анализ необходимо проводить для графика в разных временных масштабах, двигаясь от более крупной картины к более мелкому таймфрейму. К примеру, сначала анализ дневного графика, затем четырехчасового и после часового. Технический анализ необходимо выстраивать как бизнес-процесс, оттачивая его день за днем. Итак, представим, что перед нами чистый график. Последовательность шагов анализа должна выглядеть следующим образом. Тренд. Вначале самое важное и самое простое. Если на графике имеются возрастающие минимумы и максимумы, восходящий тренд, либо понижающиеся минимумы и максимумы, нисходящий тренд, необходимо просто отметить этот факт. Можно использовать скользящую среднюю, достаточно посмотреть на ее наклон. Нанесите на график наклонные линии, сначала самые важные и очевидные, затем менее значительные. Наклонные линии первостепенной важности можно сделать более жирными. Не забывайте при этом про уже сломанные тренды. Больший вес необходимо придавать правой части графика. Уровни или зоны. После этого в порядке очередности необходимо выделить горизонтальные уровни и построить зоны. Свечи. Далее проводится анализ на предмет наличия стоящих внимания японских свечей. Паттерны. На этом этапе необходимо проверить график на наличие паттернов. Голова и плечи, флаги, паттерн Гартли или другие. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи. Наконец, производится анализ графика с точки зрения волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Хотя, признаться, применимость теории Эллиотта для валют вопрос спорный, и я лично использую эту теорию и уровни Фибоначчи крайне редко, и лишь в качестве вспомогательных инструментов. Главное — понять следующий принцип. Пожалуйста, обратите на него должное внимание. Основание для открытия позиции возникает только после того, как проведен детальный анализ и стало ясно, что несколько подходов смотрят в одну сторону. Ищите входы там, где сходятся несколько сигналов, хотя бы два. Это важнейший принцип. Используя лишь один подход, легко ошибиться, так как ваш взгляд может быть субъективным. Допустим, вы имеете следующую картину. Цена нарисовала релоу, повторный минимум в рамках коррекции. Это совпало с заходом цены в зону поддержки. Свеча в данной области имеет бычий характер. Имеется явное пересечение нескольких сигналов. Это одна из моих любимых стандартных торговых ситуаций, при возникновении которой я открываю длинную позицию без долгих колебаний. На этом я хотел бы закончить повествование о том, где, на мой взгляд, необходимо открывать и закрывать позиции, и перейти к другим аспектам торговли. При всем моем желании описать исчерпывающие все нюансы входов и выходов практически невозможно, поскольку тема очень и очень обширная. Чувство рынка нарабатывается годами, и полное изложение заняло бы слишком много места. Описанной базы, однако, должно быть вполне достаточно для построения прибыльной торговли.